Майор Гром ⁇ художественный роман Алексея Волкова от издательства Баббл. Я Тихон Жизневский озвучиваю эту аудиокнигу специально для Яндекс музыки. Погнали! Алексей Волков. Майор Гром ⁇ чумной доктор. По мотивам сюжета Артема Габриелянова и Евгения Федотова для комикса Майор Гром.